Это страшно. Никогда не сметь вернуться, чтобы увидеть ее еще раз. Последнее. Эверард положил англичанину руку на плечо. Они молча поехали дальше. А вот и окончилась учеба. После прощального банкета каждый из них вернулся в собственное время, ровно в ту секунду, когда его покинул. Гордон благоволил Эвероду и дал ему список современных агентов. Некоторые из них занимали довольно высокие места или состояли на тайной службе. Потом новый страж времени отбыл в свою старую квартиру, чтобы приступить к службе. Официально он занимался теперь налоговыми проблемами технического общества, но на самом деле читал газеты и выискивал признаки деятельности тех, кто странствовал во времени. Был постоянно готов к вызову. А потом пришел приказ, и он получил свое первое задание. Своеобразное занятие – читать газеты и одновременно знать, что будет дальше. При этом можно и пасть духом, потому что современность решительно не была дружелюбной и незамутненной. Эверард начинал понимать, почему Уайеткомбу хотелось бы скорее отправиться в прошлое и изменить действительность. Но разве подобные действия оправданы? Если бы он прикончил Гитлера, то мог бы на его месте объявиться еще худший тиран. Если бы воспрепятствовали изобретению атомной бомбы или вместо них поставили бы атомные электростанции, то никогда не наступил венерианский ренессанс. Из зла порой рождается и столько доброго. Он выглянул из окна. Световые рекламы отбрасывали блики на сумрачное небо. А вдали... На другом берегу толпились манхеттенские небоскребы. А река времени. Лишь один ее изгиб отделял его от третичной эпохи, как и от непредставимого будущего донелианской цивилизации. А между жили, смеялись, плакали, трудились, верили и умирали миллиарды людей. Он вздохнул и откинулся на спинку кресла. Внутреннее беспокойство не удавалось прогнать. Это бездеятельность. Он закурил трубку и встал. Потом подошел к книжной полке и на удачу вытащил том. Открыл и начал читать. Викторианские события. Они захватили его, потому что были описаны увлекательно. в особенности привлекла внимание одна история случившаяся в прошлом столетии а в аделстоне нашли старую могилу а потом произошло нечто странное путешествие во времени нет подумал Эверерт, немыслимо но не повредило бы присмотреться поближе а где же публичная библиотека это случилось как он припоминал себе около 1894 года. «Определенно, в лондонской «Таймс» об этом еще что-то будет». На другой день он стоял перед библиотекой и ждал открытия. Его не обмануло предчувствие. Начиная с 15 июня 1894 года, газеты на протяжении нескольких дней сообщали о развитии событий. Так Эверард получил ясное представление о происшедшем. Адлитон был местечком в Кенте и состоял прежде всего из деревенской резиденции эпохи короля Джейкоба, которая принадлежала лорду Уиндему и гробнице неизвестного возраста. Владелец замка был страстным археологом. Вместе со своим дальним родственником Джеймсом Ротерхитом Экспертам Британского музея они открыли и смотрели гробницу. Много они там не нашли. Несколько конских и человеческих костей.